Если он запаздывал, Ромка жалобно, как в бреду, звал его: "Ваван, поменяй". Если огурцы присыхали к телу, а Вовка задерживался, Ромка, позабыв про стыд, вызывал с огорода бабку: "Бабушка!". Вовка с каждым днём становился всё чернее, и когда его загар достиг предела, стал больше времени проводить в курятнике. тем более что бабка назначила новое лечение простаквашей спал вовка теперь на полу бабка выделила дополнительный тюфяк из жалости не повысив таксу вовка сидел возле открытой двери курятника на солнце и читал иногда он читал вслух когдаромка уже совсем доходил от бесполезного лежания единственное чему он радовался отощал Пильромка только томатный сок, который Вовка приносил из шофёрского буфета в трёхлитровых банках. В одну банку наливали сок, а во вторую куриную лапшу из патрохов необыкновенного вкуса и цены, 9 копеек за порцию. Хлеб в буфете шофёрам давали бесплатным. Тело уже отболело, но двигатьсяромка всё равно ещё не мог. Мешала короста панцерем облепившая спину и от малейшего движения отрывающаяся от живого мяса вовка кормил друга с ложки и посмеивался жрать повело значит выживешь однажды поев куриной лапши ромка попросил почитай стихи чего в сумке возьми синяя такая марина цвитаева Чего? Вовка недоуменно пожал шоколадными плечами, но в сумку полез. А зачем она? Купил Юльке хотел подарить. Вовка повернул книгу задом. 2 рубля. Что дарить-то? Дурак. Она на толчке тридцатку стоит, за ней вся Москва ломится. Вовка вертел книгу, не веря своим ушам. Книга, как книга, не старая. Слышь, жирный Я не жирный, строго поправил его Ромка. Ну ладно, слышь, давай её к грузинам толкнём, если тридцатка. Они по-русски умеют. Да её, во-первых, здесь никто не купит, засомневался Ромка, но не очень активно, так как за время болезни несколько позабыл о существовании Юли. А может, и купят. Не купят, купят, дураков-то. Пойду пока пляж полный у меня книжка была на пергаменте петра i пошёл до продал на разгуляй что ты верёшь всю дорогу спорнём на пару рванах вовка протянул свою лапищу ромка хотел было поспорить но двинувшись застанал и убрал руку вовк понял по-своему боишься очко работает значит уважаешь пошёл торговать сколько говоришь тридцатка? За 40 идёт гадом быть. Ну лежи спокойно, я тебе вкусненького привелаку. А за сколько ты ту на пергаменте продал? Какую про Петра? Вовка удивлённо пожал плечами. Я разве не говорил? За сотню? Ромка врать не умел. Кроме того, что враньё не нравилось ему по существу, у него была вдобавок плохая память, и когда он пытался соврать, через 2-3 дня забывал, что врал, и чувствовал себя от этого совсем дураком. Дома врали много и часто: врал отец, врала тётя Оля, Танька врала, мать тоже врала с Сахалина. И когда их враньё вылезало, Ромке становилось за них стыдно. Синяк врал мастерски. Сколько лет они были знакомы, столько и врал. Сначала врал про отца, погибшего под Сталинградом, и даже когда был разоблачён Ромкой, каким-то образом отвертелся. Потом врал, как плавает на самодельной подводной лодке по деревенской речке. Ромка недоверчиво морщился, но тут Вовка вдруг доставал из чулана кислородный аппарат, натягивал резиновую маску на морду и показывал, как он это делает под водой. Позднее он врал, что старший брат его работает генеральным конструктором, но что самое интересное, однажды Ромка собственными глазами видел, как к подъезду Синяков подкатила чёрная Волга.